Глава 45 Ночь я провела под боком у любимого мужчины. Лейран сам вставал и подавал мне на это накормление, а вот пеленать пришлось Арме. Ни я, ни дракон не знали, как правильно это делать. Утром дракон привычно отправился кормить животных, чистить лошадей и отбивать стойло. Повитуха и Мелли ушли доить, а я потихонечку встала, чтобы привести себя в порядок. Малыш, к счастью, пока только ел и спал, да тихонько попискивал, если промокали пеленки. Я успел расчесать волосы, заплести косы, пожарить огромную яичницу и сунуть в печь быстрый пирог, когда все вернулись и сели завтракать. Вот тут дракон наконец поведал мне, почему его не было так долго. Оказывается, ему действительно устроили ловушку. Как только он появился без дочери, Сразу предъявили обвинение в том, что маленькая девочка, не имеющая дракона, оставлена в опасности. Пришлось ему заявить, что он женился. Супруга сильный маг и живет с его дочерью со дня побега. Тогда его заперли в королевском дворце в крыле для драконов-преступников. Это не тюрьма, но гораздо хуже. Оборачиваться там не позволяют специальные камни, встроенные в стены. Маг почта не работает а обычной пользоваться никто не разрешает. И вроде бы комнаты удобные и красиво отделанные, еду приносят пять раз в день, даже гулять можно специальным специальном, закрытом сверху решеткой саду, обведенном стеной из того самого подавляющего оборот камня. Меня держали в этих комнатах все это время, пока шли разбирательства. После того, как обнаружилось покушение на королевскую семью, трясет все королевство. В общем, я сидел в этих покоях. Меня навещали маги, видели на руке клятву, нашли следы старого приворота. Сам приворот-то сняла, а вот следы впечатались в энергетическую структуру, и опытные маги их видят до сих пор. Допрашивали. Даже Фелиция прилетала. Она ждет малыша, поэтому неприкосновенно, но ей хотелось знать, как живет Мелли. Тут дракон с нежностью посмотрел на дочь, А та только серьезно кивнула в ответ. Наша малышка стала взрослее и не собиралась рыдать, услышав имя матери. «Тебя допрашивали, а родню Фелл?» спросила я. «Их казнили», ответил дракон. «А пособников, подельников и просто знавших об этом чудовищном замысле арестовали». Допросы нужны были, чтобы определить меру вины каждого. Пока все это тянулось, Виан готовил бумаги. Вчера миновал год с того момента, как я украл Мелиссу. Друг сразу примчался к его величеству вместе с законником. Срок вышел, я должен предоставить доказательства того, что моя девочка жива и благополучна. Мне дали три дня, чтобы я нашел вас и привез во дворец. Его величество сам будет решать, кому отдать опеку над моей дочерью. Так что собирайтесь, завтра полетим. Тут я всплеснула руками. «Лайран, нам же нечего надеть!» Дракон застыл, ничего не понимая, а я чуть не плакала. Хорошо, что вмешалась бабушка Арма и все этому бестолковому объяснила. «Чем ты, мужик, думаешь? Семью в королевский дворец потащишь, а не платье, приличного для жены и дочки, не свивальника для мальчишки. Да еще хозяйство тут воно какое!» «Бросишь просто так? Не жалко? Сколько молотка тут убивалась! Коров-то не подай разок и все, лечить замаешься!» У лайрана появилось очень интересное выражение лица, очень мужское. Вот он видит цель, не видя препятствий, схватить нас в охапку и прямой наводкой тащить во дворец. А тут женщины ему говорят, что все немножечко сложнее. «Так что делать?» Для начала напиши полугному, вздохнула я. Моя клятва закончена, тебе незачем прятаться тут, и хутор тебе не нужен. Пусть пришлет сюда сына с женой, если найдется желающий. Если нет, придется нанять работников. А еще бабушку-арму надо проводить до храма и травы ее довести И воск с медом отдать. Старушка активно закивала. Кажется, ей с нами было скучновато хутор не город с храмом, в котором каждый день появляются новые люди. Нам с мелисой точно нужны новые платья. красивые приличные и по драконьи моде. Нейту новые одеяльцы и чепчик, чтобы прилично выглядеть при дворе. А еще надо собрать наши вещи, те что дороги нам, и отправить в твой замок. Тут много книг, мели наверняка захочет взять своих кукол. По ладно. Ограничения на магию сняты, так что собирайтесь. Собирались с перерывами до самого вечера. Мне хотелось взять побольше полезных трав, обязательно забрать книги, платья, кое-что из своего рукоделия. мели собрала все игрушки, книжки, ленты и сверху усадила бултыша. Пришлось объяснять, что собаку отправим в замок без коробки. Арма тоже собиралась. Паковала мешочки с травами, раскладывала свой сток по коробам, пересчитывала котомки с кореньями и сушеными ягодами. Дракон писал и рассылал письма, что-то подсчитывал и при этом держал Нейта на руке. Маленький дракончик сладко спал на папе, попадая мне в руки только чтобы поесть. Пеленки Лейран и сам ему прекрасно менял. Да еще и к стирке меня не подпускали. Увидев, что я собралась в баню с корзиной грязного белья, Арма побелела и подняла крик. Потом успокоилась, попила водички и объяснила, что каждый год они теряют несколько благополучно родивших женщин именно из-за стирки. Подняла тяжелое, усилилось кровотечение, не заметила и стекла кровью. Вышла развесить белье в мороз, застудила грудь, мастит лихорадка смерть. Дракон перепугался и сам лично носил белье к бочке стиралки и развешивал в предбаннике на просушку Глажкой тут не заморачивались просто добавляли в бочку мягкое мыло с какими то семенами и белье вкусно пахло и хорошо впитывало так что я потихонечку собиралась не выходя на улицу да готовила всякие простые блюда вроде каши с окороком или заливного пирога с сыром к ужину иран вышел во двор. Открыл портал и запихнул туда все, что мы собрали. Полчаса носил. Потом забросил в сияющий овал бултыша и крикнул, что скоро сами придем. Мелли отчаянно боялась за своего щенка, поэтому стояла рядом со мной и наблюдала. А я вышла просто воздухом подышать. Но закутали и меня и Нейта во все, что нашлось теплого. Даже тулупом накрыли. Потом Лейран открыл второе кольцо, плюющееся искрами. Из него на утоптанную землю выпрыгнули двое крепких мужчин. Они поздоровались с моим драконом, с интересом посмотрели на меня и Мелли, а с Армой даже обнялись. Я поняла, что это сыновья того самого полугнома и расслабилась. Теперь хутор в надежных руках. Поели мы все вместе. Я, чувствуя себя немного неловко, отчиталась о проделанной работе. Огород садили, животных растили, мед качали, из воска даже свечей с поветухой отлить успели. Вот только ни пряли, ни ткали и шерсть еще не стригли. Мужчины искренне удивлялись и пообещали арму в город проводить и вернуться на хутор с женами. Не всем понравилось житье в городе, так что хутор будет жить как раньше а излишки сдавать в лавочку в городе, которую успел открыть гном. На этом мы и простились. Лайран вывел нас с Мелиссой и Нейтом во двор, открыл портал, и мы шагнули.